Катя! Здравствуйте! Говорит, она тяжело дышат, ходьбой ходьбы по лестнице. Не ожидали? Я тоже, тоже сюда приехала. Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня. Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехал сегодня. Узнал, что вы в этой гостинице и пришла к вам. Очень рад видеть тебя, говорю я, поживая плечами. Но я удивлен. Ты точно с неба свалилась? Зачем ты здесь? Я? Так. Просто взяла и приехала. Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне. Николай Степанович, говорит, она бледнее и сжимая на груди руки. Николай Степанович, я не могу дольше так жить, не могу. Ради истинному Бога скажите, скорее всего, минут что мне делать? Говорите, что мне делать? Ну, что ж я могу сказать, неудумеваю я. Ничего я не могу.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 «Ничего я не могу тебе сказать, Катя!» — говорю я. «Помогите, рыдай-то, нахватай меня за руку и целую ее! Ведь вы мой отец, мой единственный друг, ведь вы умные, образованные, долго жили, вы были учителем, говорите же, что мне делать!» «По совести, Катя, я не знаю». Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. Давай, Катя, завтракать, говорю я натянуто улыбаюсь. Будет плакать и тотчас же прибавляю упавшим голосом: меня скоро не станет, Катя. Хоть одно слово. Хоть одно слово плачет, она протягивает ко мне руки. «Что мне делать?» «Чудачка!» «Право, чудачка, бормочу, я не понимаю!» «Такая умница! Вдруг на тебе расплакалась!» Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу,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 Антон Павлович Чехов «Скучная история» Читал Олег Табаков Режиссер-постановщик Максим Осипов Композитор Андрей Попов Продюсер Ольга Хмелева